Глава восьмая «Выпей». Дмитрий Михайлович протянул мне бокал, наполненный на одну треть прозрачной жидкостью тёмно-янтарного цвета. «Это коньяк. Он поможет тебе успокоиться». А потом, опустошив свой стакан, добавил. «Ну и мне заодно. Не каждый день ко мне приходит человек, которого я многие годы считал погибшим. Удивило так удивило». «Выпей, девочка, выпей. Тебе это сейчас необходимо не меньше, чем мне». Я послушно сделала один маленький глоток, хотя крепкие спиртные напитки никогда не любила. Предпочитала им светлые вина или шампанское. Янтарного цвета коньяк с лёгким привкусом горького шоколада мгновенно обжёг горло, заставив поморщиться. С непривычки я тут же скривилась. Мужчина пододвинул мне блюдце с аккуратно нарезанными дольками лимона. «Возьми». Лимон действительно немного смягчил горечь, и во рту появилось легкое приятное послевкусие. Почти сразу я почувствовала, как кровь перелила к лицу, и на какое-то мгновение мне действительно стало легче. А потом как-то неожиданно закружилась голова, предметы интерьера приобрели размытые очертания Перед глазами замелькали радужные блики, а затем к горлу подкатила невыносимая тошнота. «Где у вас туалет?» Подскочила я, опасаясь, что сейчас попаду в крайне неприятное положение. Прямо по коридору последняя дверь слева. Я бросилась бежать в указанную сторону. Меня опять тошнило, буквально выворачивало наизнанку. Всё внутри собралось в тугой единый узел, который не давал сделать ни одного нормального полноценного вдоха. Казалось, этой пытки не будет конца, и лишь когда весь мой скромный завтрак остался в туалете, я почувствовала, что мне стало легче. Умывшись холодной водой, привела себя в порядок и направилась в кабинет Дмитрия Михайловича, отмечая, что очередь в коридоре исчезла, а на двери появилась большая табличка, гласящая о том, что сегодня приема не будет. Девушки-помощницы в приемной встретили меня сочувствующими взглядами, и одна уточнила. «Может, сделать вам чаю?» «Я буду очень признательна», кивнула в ответ и открыла дверь в личный кабинет нотариуса. При моём появлении мужчина поднялся с кресла и, вглядываясь в моё бледное лицо, тревожно спросил, «Что с тобой, плохо?» «Думаю, давление подскочило, дорога была сложной и очень нервной. Я опустилась в кресло, но мне уже лучше, всё прошло». «Точно? Может, вызвать скорую?» «Мне надо, мне действительно лучше» покачала головой я. «Просто не стоило пить коньяк. В последнее время у моего организма довольно странная реакция на алкоголь. А тут ещё, видимо, и чрезмерная усталость сыграла свою роль». Мужчина удивлённо чуть приподнял брови, а затем, сев напротив меня, плеснул себе в бокал янтарной жидкости, промолвил. «Ну, рассказывай, что с тобой произошло и где ты пропадала столько времени? Скажите, а где сейчас моя девочка?» В свою очередь спросила я о том, что меня больше всего волновало. «А Влад?» «С твоей дочерью всё в порядке, честное слово, поверь, но...» «Настя, мне необходимо знать, что с тобой случилось». Нотариус был очень серьёзен. «Ты внезапно исчезла более двух лет назад, будто растворилась в воздухе. Анечку и твоего мужа в парке обнаружил какой-то незнакомый мужчина, не пожелавший назвать своего имени». Он позаботился о них, привёл к нам в контору, объяснил ситуацию, вызвал скорую помощь и, знаешь, если бы не он, страшно представить, что могло произойти с малышкой. Твой муж был на тот момент в невменяемом состоянии. На его теле обнаружили многочисленные кровоточащие рваные раны, похожие на укусы животного. Одна в районе шеи была очень серьёзной, и Влада едва спасли от смерти. «Я попытался связаться с тобой, но твой телефон оказался вне доступа». Когда он очнулся после хирургического вмешательства, стало понятно, что его разум помутился. Он нёс какую-то околесицу про огромную собаку серо-бежевого цвета с яркими сияющими жёлтыми глазами и громадными белоснежными клыками, которая внезапно напала на него и искусала, явно желая убить, а затем, превратившись в обнажённого человека, темноволосого мужчину средних лет, похитила тебя. Сначала Влад пытался всех убедить в правдивости своих слов, рассказывал удивительные мелкие подробности, строил предположения о том, что тебя могли увести не люди И было понятно. Он действительно уверен в том, что это всё произошло с вами на самом деле. Но всем известно, оборотни — вымышленные персонажи из фэнтези-книг, и, естественно, его словам никто не поверил». Когда Влад осознал, что его принимают за сумасшедшего, то попытался сбежать. Но медики поместили твоего мужа в психиатрическую клинику. Было очевидно, он оказался жертвой бродячих собак, и великое чудо, что звери не тронули Анечку. Через некоторое время стало понятно, ты пропала бесследно. Тебя объявили в розыск. Если честно, я думал, ты стала жертвой похитителей, которые обязательно потребуют выкуп. Именно поэтому дело решили не придавать большой огласки. Я и полиция ждали новостей, а потом в реке нашли тело молодой женщины, очень похожей на тебя, и экспертиза подтвердила. Это Лаевская Анастасия Александровна. Следствие пришло к выводу, что ты стала жертвой безумного маньяка. «Как это?» — не выдержала я и прервала рассказ мужчины. «Как я? Ведь этого не может быть. Я тут, сижу перед вами, живая и здоровая» а «Вот так», — нотариус развёл руками. «Анализ ДНК подтвердил родство с Анечкой, и следствие по твоему делу было закрыто. Я думаю, что откуда-то сверху поступил приказ не акцентировать особого внимания на этой истории, и через некоторое время казалось, что о случившемся все забыли. Даже в прессе не упоминали об этом происшествии. Наверняка это Игнат позаботился обо всём не иначе». Подумала я, даже не сомневаясь, что так и есть на самом деле. Он со своими оборотнями сделал всё для того, чтобы в прежней жизни обо мне забыли. Анечку определили в детский дом. Потому что фактически она осталась сиротой, мать погибла, а отца признали временно недееспособным. Понимая, что по факту дочка единственная наследница огромной компании, я подсуетился и сделал всё необходимое, чтобы твою дочь не отдали на усыновление или опекунство. Сейчас малышка воспитывается в хорошем семейном детском доме. Я иногда навещаю её, и знаешь, она очень похожа на тебя». Услышав эти слова, уткнулась лицом в ладони. «Для матери нет страшнее горя, чем потерять ребёнка, и эта утрата невосполнима. И сейчас уже точно зная, что с моей девочкой всё в порядке, что о ней кто-то заботился всё это время, я не могла сдержать слёз». А Дмитрий Михайлович тем временем продолжил свой рассказ. Влада продержали в клинике два месяца, а потом после курса лечения отпустили, но он будто с цепи сорвался. Бросался на уличных собак, требовал от них вернуть тебя, всем подряд что-то рассказывал о страшных оборотнях, изводил и пугал соседей своим необузданным и неконтролируемым поведением и в конце концов едва не убил человека который, как ему показалось, был очень похож на того, кто похитил тебя. Твой муж стал социально опасен для общества, и поэтому его вновь закрыли на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где он и находится до сих пор. Диагноз неутешителен. Влад стал овощем, заболевание прогрессирует, и, думаю, он проведет в стенах этой клиники остаток своей жизни. Я подняла заплаканное лицо на Дмитрия Михайловича, не в силах поверить его словам. Конечно, Влад был расчетливым, жестоким эгоистом, безумно жадным до денег и никогда не любил меня. И моя дочка вызывала в нем только раздражение, но он не заслужил такой страшной судьбы. Он пытался рассказать окружающим всю правду, искал меня, а ему никто не поверил, и мой муж невольно стал заложником ситуации. Наверное, нет ничего страшнее, чем игры разума. Подвёл итог мой собеседник и сделал очередной глоток коньяка. Твоего мужа свели с ума его же фантазии. «Вы в этом уверены?» — уточнила я, вытирая мокрое от слёз лицо. «В чём?» Мой собеседник нахмурился. «Что ты хочешь сказать?» «В тот страшный вечер мы с Владом действительно встретили оборотня, который напал на нас, и моему мужу, оказывается, никто не поверил, как, наверное, не поверят и моим словам». Глаза мужчины удивлённо расширились, и сейчас он смотрел на меня с недоверием и явным сомнением в моём здравомыслии. «Повтори, что ты сказала?» В этот момент в дверь тихо постучали, и в кабинет вошла девушка, одна из помощниц Дмитрия Михайловича. «Я принесла чай», — любезно сообщила она, поставив на стол поднос, на котором стояли голубые фарфоровые чашки, пузатый чайник, молочник с белоснежными сливками и вазочка с каким-то фигурным песочным печеньем. «Спасибо». Мужчина быстро поблагодарил помощницу и сообщил о том, что обе девушки могут быть свободны, потому что на сегодня их услуги больше не понадобятся. Явно обрадовавшись внеплановому выходному, незнакомка поспешила попрощаться, вновь оставляя нас наедине. Как только дверь за ее спиной закрылась, мужчина уставился на меня и настойчиво повторил. «Расскажи, что с тобой случилось?» «Боюсь, вы не поверите моим словам». Пожала плечами и добавила в чашку чая немного сливок. «Дмитрий Михайлович, но я не сумасшедшая и действительно всё это время провела в плену у оборотня». Мужчина чуть прищурился, затем одним глотком допил содержимое своего бокала и выдохнул. «Рассказывай». Сделав глоток ароматного горячего чая, тщательно подбирая слова, стала пересказывать события недавнего прошлого. Историю своего необычного похищения я начала с того момента, когда на пути моей семьи встретилось страшное чудовище — оборотень. Чтобы в очередной раз не расплакаться, постаралась отстраниться от воспоминаний и рассказывала о произошедшем, будто свидетель этой истории, а не главная участница. Страх, боль, панический ужас — эти эмоции вновь и вновь охватывали меня изнутри, и контролировать их было практически невозможно поэтому иногда я замолкала и вытирала слёзы, которые не могла сдерживать. Дмитрий Михайлович ни разу меня не перебил, внимательно слушая, и лишь по его расширенным зрачкам я понимала, что он, мягко говоря, в шоке. Да это и неудивительно, ведь не каждый день узнаёшь, что в этом мире проживают те, о ком ты даже и не догадываешься и считаешь фэнтезийными героями. Вроде я старалась рассказывать кратко, но у меня не получилось, и когда дошла до момента побега, мужчина успел опустошить бутылку с коньяком почти наполовину. «Так я добралась до города. Сначала отправилась домой, но никого там не застав подумала о вас». «Настя, я правильно понимаю, что твой муж, вернее, этот недочеловек, тебя ищет?» уточнил мой собеседник. «Уверена, что да. И знаете, скажу вам одно. Игнат не дурак, и подозреваю, он уже в городе, или вот-вот будет». Я думаю, он догадался, куда лежит мой путь. Не знаю, что ему известно о Банечке. Интересовался он её судьбой эти годы или нет, да это и не важно теперь. Сейчас для меня главное забрать дочь и бежать как можно дальше отсюда. Я хочу раз и навсегда забыть о том, что произошло». Мой собеседник встал, молча прошёлся по кабинету туда-сюда и, наконец, положив ладони на спинку моего кресла, прокомментировал мой рассказ. «Это невероятно». Такого просто не может быть, и знаешь, я бы сказал, что у тебя помутнение рассудка, но ведь и Влад говорил почти то же самое, но только ему никто не поверил. А как оказывается, зря в голове не укладывается, что люди, способные превращаться в зверей, живут среди нас. Волки, да? Я кивнула и уточнила. Вы мне верите? Рад бы не верить, но моя внутренняя интуиция мне подсказывает, что ты говоришь правду, а ещё... Мужчина сел за свой стол и стал открывать ящики, один за другим и что-то там искать. Я молча наблюдала за его действиями, не совсем понимая, что происходит. Он был как не в себе, глаза блестели, на лице румянец, по рукам пробегала мелкая, едва заметная дрожь. Поэтому никаких лишних вопросов задавать я не стала и просто наблюдала за его хаотичными действиями. Вот она. Видимо, он наконец-то нашел, что искал, и положил на стол какую-то визитку. «Что это?» Я взяла в руки кусочек картона и прочитала. «Севастьянов Демид Иосифович», подняла на своего собеседника непонимающий взгляд. «Это имя мне ни о чём не говорит? Я такого человека не знаю. Через несколько дней после твоего исчезновения этот мужчина приехал ко мне в офис и стал расспрашивать о случившемся. Он представился главой благотворительной организации, название которой я, к сожалению, не запомнил, занимающийся бездомными животными. Он показался мне очень странным, потому что настойчиво пытался выяснить, что с тобой произошло и действительно ли на Влада напали бродячие собаки. Особенно его интересовали укусы, форма раны, их количество и другие подробные детали, произошедшего с вами. На мой логичный вопрос, зачем ему это знать, он постарался уйти от ответа, расплывчато пояснив, что играет роль чистильщика. Если честно, тогда мне было совершенно не до него. Я занимался твоими поисками и пытался сделать так, чтобы это происшествие не получило большой огласки, и пресса проявила к этому делу как можно меньше интереса. Незнакомец ушел, но оставил эту визитку, попросив сообщить, если ты вдруг объявишься. Я еще тогда подумал, зачем ему это, а потом решил, что он хочет получить описание собак, и, возможно, отловить их. А затем нашли тело девушки, похожей на тебя, и я о странном посетителе просто забыл. Настя, но сейчас, услышав твой рассказ, я сразу вспомнил об этом таинственном мужчине, чистильщике. Демид этот был каким-то особенным, показался мне довольно странным и даже, можно сказать, опасным. И я думаю, он пришел ко мне, потому что уже тогда заподозрил что-то неладное. Может, стоит позвонить ему? Зачем? искренне удивилась я. «Ну, во-первых, с маленьким ребёнком ты далеко не убежишь. И неизвестно, что произойдёт, когда оборотень тебя найдёт». После этих слов я замерла, понимая, что Дмитрий Михайлович прав. Это одна я могла спать в транспорте, питаться как попало, испытывать всевозможные лишения, но подвергать таким неудобствам дочку просто не имела права. А потом в прошлый раз Игнат оставил морозным вечером мою девочку с раненым отцом в пустом парке, совершенно не думая о том, что с ней может случиться беда, тем самым выказав своё полное равнодушие к жизни малышки. И никто ему не запретит вновь лишить меня памяти, а моего ребёнка просто убить. От этой мысли я задрожала, а мой собеседник, тем временем, ничего не замечая, продолжал. «Во-вторых, Анечку никто тебе сразу не отдаст». «Потребуется экспертиза, подтверждающая ваше родство. Ведь по всем документам ты погибла несколько лет назад. В Третьих, соответствующие органы обязательно заинтересуются местом твоего пребывания всё это время. И что ты им скажешь? Правду? Но тогда тебя, как и Влада, посчитают сумасшедшей. Он был абсолютно прав. И сейчас я окончательно растерялась. Мне никто не поверит». «Не только не поверят, но ещё и отправят в психушку, как и Влада», — резюмировал нотариус. «А если демит этот действительно может помочь?» «Ведь не зря он сюда примчался, узнав о случившемся. А потом какие-то люди ещё долго патрулировали наш район. А если это были люди Игната?» — засомневалась я. «Не думаю. По твоим словам, ты оказалась во власти оборотня, и почти сразу к тебе применили воздействие». «Зачем ему лишняя суета и ненужное внимание? Ведь ты и так была с ним». «Я думаю, тебе надо попробовать позвонить этому Демиду». «И что мне сказать? Здравствуйте, вы не хотите поговорить об оборотнях?» Нервно хихикнула. «А если этот человек действительно из общества защиты бездомных животных? Давай позвоню я». В своё время он попросил сообщить ему о твоём возвращении. «Посмотрим, вспомнит ли он меня». «А там решим по обстоятельствам», — предложил мужчина. «Что скажешь?» Я задумалась. «В принципе, один звонок ничем мне не грозил, а вот если этот незнакомый мужчина сможет помочь, давайте попробуем», — решилась я. «Посмотрим, что из этого получится». Дмитрий Михайлович снял трубку рабочего телефона, быстро набрал номер и нажал на кнопку громкой связи. Послышались длинные гудки, которые почему-то оказались бесконечными. В момент ожидания всегда так, даже мгновение тянется как вечность. Раз, два, три. Автоматически мысленно считала я, и когда раздался приятный мужской голос, от неожиданности подскочила. «Да». «Добрый день. Севастьянов Демид Иосифович?» — уточнил нотариус, прежде чем приступить к главному разговору. «Да». Невидимый незнакомец говорил коротко, очень сухо, и в голосе его слышалось лёгкое нетерпение. «Вас беспокоит за Дмитрий Михайлович. Мы с вами встречались некоторое время назад». «Я помню», — послышался в трубке быстрый ответ. «У вас появилась информация?» Мужчина посмотрел на меня. В его глазах читался вопрос. «Ну что, говорим или нет?» Я сжала ладони в кулаки. Было страшно, очень. Сердце ускорило свой ритм. «Слушаю, почему вы молчите?» — раздался вопрос, и тут я решилась. «Моё имя — Лаевская Анастасия Александровна. Говорят, вы хотели знать всю информацию о случившемся происшествии и просили сообщить, если станет что-нибудь известно о моём местонахождении». Чётко произнесла я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. На том конце провода повисло молчание, буквально на несколько секунд, а потом раздался один единственный вопрос. «Вы нуждаетесь в помощи?» «Да», — выдохнула я. «Сейчас к вам подъедут», — и звонок резко оборвался. Я испуганно посмотрела на Дмитрия Михайловича. Мужчина выдавил скупую улыбку и попытался меня успокоить. «Будем надеяться, что позвонили не зря. А мне кажется, я в очередной раз вляпалась в огромные неприятности». «Кто его знает?» — нотариус поднялся. «Думаю, будет лучше, если мы подождём наших гостей на улице. Сейчас самый пик активности, и у каждой двери полно народу, а лишнее внимание нам ни к чему. Что скажешь?» «С удовольствием подышу свежим воздухом», — согласилась я, поднимаясь. Мы спустились во двор и уселись на небольшую деревянную скамейку. Приятно дул свежий лёгкий ветерок. Солнце по весеннему грело, но ещё не обжигало. Над головой забавно щебетали птицы. «Наверное, именно так выглядит райский уголок на земле». «Я так хочу увидеть Анечку», чуть щурясь от слепящего солнечного света, сказала я. «Конечно, чуть позже съездим к ней», кивнул Дмитрий Михайлович. «А ещё я должен отдать тебе ключи от квартиры. Там всё осталось так же, как и при тебе». Ответить мужчине я не успела, потому что на широкой аллее заметила Игната. Сейчас он как никогда был похож на хищника. Даже издалека была заметна его бледность, на фоне которой тёмные глаза казались пугающими. Он в сопровождении своих людей двигался прямо к нам. От неожиданности я подскочила и, оглядываясь, пыталась понять, куда бежать. «Настя, что случилось?» Нотариус поднялся вслед за мной. «Игнат нашёл меня!» Прошептала, не сводя испуганного взгляда с супруга. В какой-то момент наши взгляды встретились. Сначала в его глазах я увидела облегчение. Некую талику радости и даже, может, любовь. Но потом всё это исчезло и осталась только пугающая жуткая тьма с янтарными всполохами. Оборотень был в ярости. Он невольно ускорил свой шаг, а у меня в голове была только одна мысль — бежать. «Я не дам тебе в обиду». Дмитрий Михайлович попытался закрыть меня своей спиной, но я, взяв его за локоть, прошептала. «Бесполезно. Это мой личный кошмар» и я должна встретиться с ним лицом к лицу».